Глава четырнадцатая Время близилось к полуночи. У изголовья кровати, в которой мирно спала Снежана, горели небольшие ночники. А в кресле сидел Иван, так и не решившись оставить девушку одну. Кикимора смогла очистить организм Снежаны от капель темной магии. Мужчина корил себя за то, что оказался недальновидным проведя лишь поверхностную диагностику, когда Снежана рассказала о своем общении с мышкой. Тогда, ничего не обнаружив, ледяной маг успокоился, что и послужило причиной сегодняшнего обморока. Радости, и веселье оказались несовместимость тьмой, приведя к таким последствиям. С одной стороны, это хорошо. Удалось обнаружить проблему значительно раньше и она не привела к необратимым последствиям. С другой, ничего бы этого не было, будь Иван хоть немного не так самоуверен. Шторы на окне зашевелились, обозначив присутствие Глаши. Мужчина оглянулся и тихо проговорил. «Я еще посижу немного здесь и пойду. Оставайся рядом с ней, и если что-то покажется странным, сразу зови меня». Ветерок коснулся его щеки, и мужчина устало прикрыл глаза. Бездействие убивало. Хотелось прямо сейчас отправиться к тому неведомому врагу и вытрясти из него душу. Конечно, если она у него имелась. Знать бы еще куда бежать. Вновь переведя взгляд на девушку, Иван отметил, что даже так она очень красива. Ей бы работать спокойно. Встречаться с друзьями, завести отношения, а не быть целью непонятно кого. Маг даже хотел предложить Агафье Леонтьевне уволить Снежану, таким образом защитив ее от нападок, но быстро отказался от этой мысли. Не она, так другая окажется под ударом. И как бы не хотелось оградить от неприятностей, приманка все равно нужна. «Приманка!» — пробормотал он. «Какое нехорошее слово!» В ответ Снежана вздохнула во сне, словно соглашаясь с ним. Иван нагнулся и прикоснулся к ее ладони. В ответ девушка сжала его пальцы, словно чувствуя присутствие человека рядом. Макьели еле заметно улыбнулся и остался сидеть в неудобной позе, так и не осмелившись отнять руку. Пока и вовсе не уснул, уронив голову на одеяло. Очнулся только тогда, когда почувствовал прикосновение к волосам. Простонав из-за затекшего тела, он приподнялся и сонно посмотрел на девушку. — Ты что здесь делаешь? — спросила она немного осипшим голосом. — Охраняю! Выдал мужчина первое, что пришло в голову. С такой охраной можно весь дом вынести, хихикнула Снежана. У нас Глаша есть. Оправдался Иван и потянулся. Как ты себя чувствуешь? Выспалась. Что случилось? Тебя тьмой заразили, но уже все хорошо. Кикимора убрала ее следы. И как теперь быть? «Ловить и пытать!» «К... кого?» — опешила Снежана и приподнялась. «Мышку, птичку? Или кого там еще к тебе подсылают?» «Но ведь там живая душа, плененная!» «Предлагаешь и дальше тобой рисковать!» Иван нахмурился и скрестил руки на груди, показывая, что его не переубедить. «Но ты ведь собирался по следу!» «Как его там?» «Собирался, но больше не буду. К тебе прикрепили магическую ловушку. Как только ледяник появится, сразу в нее попадет». «Может, лучше с дедушкой твоим переговорить?» засомневалась Снежана. Конечно, подвергать свою жизнь опасности она не хотела, но и плененных душ мучить желания не было. «Я уже отправил ему сообщение», — сообщил Иван. «Думаю, скоро объявится и поддержит меня. А ты раз проснулась, вставай, умывайся и завтракать пойдем. Работа сама себя не сделает». «Больничный отменяется?» Снежана насупилась, будто и правда хотела еще поваляться в кровати. «Какой ленивый работник нам попался!» Усмехнулся Иван и шутливо щелкнул девушку по носу. Оставшись одна, Снежана отправилась собираться. Оставаться в постели ей действительно не хотелось. Тем более не помешает встретиться с Ализой и Ириной. Они, наверное, волнуются. Ирину искать не пришлось. На завтраке они и встретились. Подруга крепко обняла Вьюгину прошептав, как сильно беспокоилась о ней. А потом сообщила, что полностью поддерживает план Ивана по поимке лазутчика Буран также стал на сторону ледяного мага. И Снежана осталась в меньшинстве. На Агафью Леонтьевну и Егора Игнатьевича надежды особой не было. Что-то подсказывало, что они не оценят доброту девушки к вражеским зверькам. Оставалась одна надежда на Павла Егоровича, но слабая, так как предыдущего Деда Мороза девушка знала совсем плохо. К Снежнику она заходила с некоторой опаской, но никаких непрошенных гостей не обнаружила. Кажется, пока ее решили оставить в покое. Не успела Снежана начать работать, как в гости пожаловала Ализа с причитаниями. Пришлось врать. Много и самозабвенно, испытывая при этом жуткий стыд. Однако, говорила она складно, гномка ничего не заметила. Лишь посоветовала лучше следить за здоровьем. Заодно похвасталась, что команда ее жениха выиграла. Пусть и далось это с трудом. Снежана искренне поздравила подругу и посетовала, что не смогла досмотреть бой до конца. «Еще будет шанс», – успокоила ее Ализа. «Перед Новым годом состоится главное сражение нашего королевства. Там понадобится вся наша поддержка, а также умение и везение команды. Ибо те, против кого предстоит выступить, держат первенство уже несколько лет подряд. Ох, и хитры же они!» «А в чем хитрость?» – полюбопытствовала Вьюгина так они переманивают к себе сильнейших игроков из других команд, сообщила Ализа и презрительно скривилась. Уверена, скоро Мирику тоже поступит такое предложение. Ну, тут волноваться не стоит, попыталась успокоить ее девушка. Вряд ли он бросит своих. Не похож он на такого гнома. Вот и я ему говорила, пусть только попробует. «Всю бороду выщипаю!» «Так у него же нет брады. «Значит, брови!» Через несколько мгновений комнату наполнил звонкий смех. Напряжение окончательно покинуло Снежану. И даже показалось, что сегодняшний день точно пройдет без происшествий. Показалось. Все случилось по дороге в библиотеку. Девушка вспомнила, что уже давно не заглядывала в гости к Никифору и решила исправиться. Откуда взялась та нормальная? да еще с графином полным воды, Снежана не видела. Зато полностью прочувствовала холод, когда ледяной поток выплеснули на нее. Вьюгина даже задохнулась от неожиданности. — Так тебе и надо верти хвост, поганая! — прошипела незнакомка не хуже змеи. — Будешь знать, как Ивана! Договорить да она не успела. Снежана мигом вспомнила все свое деддомовское детство, а поднявшаяся злость помогла отвесить хлесткую пощечину, чего незнакомка, не удержавшись, отлетела к стене, выронив злосчастный графин. Не дав ей времени прийти в себя, Снежана обхватила девушку за шею и грозно спросила: Ты на кого руку подняла, тварь? Ой, что здесь происходит? Раздался испуганный голос, но Вьюгина даже не обернулась, полностью сосредоточившись на своей противнице. «Ты ему кто?» Встряхнув незнакомку, Снежана вновь прижала ее к стене. «Девушка? Невеста? Жена? Не знаешь? Так сейчас у Ивана и спросим». Девица уже начала подвывать от ужаса и попыталась вырваться но Вьюгина держала крепко, таща ее за собой. Собравшиеся зрители переговаривались, но не вмешивались. «Итак, кто знает, где найти Деда Мороза?» — громко спросила девушка. «Я уже вызвала!» «Снежана, что произошло?» «О, а вот и ты!» — буквально швырнув рыдающую девицу под ноги Ивану, Вьюгина сказала. «Одна из твоих фанаток! Сам разбирайся! А мне переодеться надо!» Приложив пропуск к первой попавшейся двери, она шагнула за порог, оказавшись в своей квартире. Видимо, настолько зла была, что даже позабыла, где сейчас живет. «Это и к лучшему!» – пробормотала девушка по ходу движения, стягивая из себя мокрые вещи. «Никого не хочу видеть!» а там точно понабегут. Став под горячие струи воды, она некоторое время отмокала и только когда почувствовала, что немного расслабилась, закрыла кран. Собиралась недолго. Хорошо, хоть вещи здесь остались. Они все с собой перевезла. Немного побродив по квартире, в какой-то момент ставшей чужой и не совсем уютной, Снежана вернулась назад Работу никто не отменял. Снежник приветливо гудел и мигал сообщением. Присмотревшись, девушка с удивлением поняла, что в некоторых регионах ее страны не хватает снежного покрытия. Вот же Буран возрадуется. Со смешком пробормотала она, отправляя снежному магу запрос, не забыв при этом установить лимит а вскоре и вовсе погрузилась в работу, сверяясь с графиками и оставляя пометки, где и в какой день нужно выделять снежинки. Поэтому, когда хлопнула входная дверь, даже не обернулась. «Буран, это ты?» – спросила она, вчитываясь в очередное сообщение Снежника. «Проходи, скоро освобожусь». «Нет, не он!» – раздалось спустя несколько секунд а на плечо опустилась мужская ладонь. «Как ты?» «Отлично», — ответила Снежана, насупившись и поведя плечом, чтобы избавиться от лишнего груза. Однако пальцы лишь сильнее сжались, а девушку против воли развернули, чтобы в следующий миг притянуть к мускулистой груди. «А вот обнимать себя я не разрешала», Вспылила она, чувствуя, как на глазах вскипают слезы. «Прости, я виноват!» – прошептал Иван, так и не отпустив Снежану. А та, еще немного посопротивлявшись, расплакалась, уткнувшись ему в плечо. Ибо стыдно, обидно и противно от всего произошедшего. «Прости, девочка, я глупец, что все на смотек пустил и не поверил!» Говорил Иван, укачивая Снежану в своих объятиях. «Но теперь к тебе никто не посмеет подойти. А если только попробуют опять слухи распускать, вник с работы вылетят. Здесь не нужны те, кто несет в себе злобу и зависть». Снежана судорожно вздохнула и попыталась остановить поток слез. Тем временем к ней вновь пожаловали гости. Буран, осмотрев обнимающуюся пару, поинтересовался. «Что у вас опять приключилось?» «Прошу прощения», — ответил Иван, не позволяя девушке отстраниться. «Вот жду, что простит. Простишь?» «Нет», — неожиданно сказала Снежана и шмыгнула носом. «У Бурана тоже поклонница есть». Ледяной маг не стал уточнять, что они к нему не имеют никакого отношения. Просто подыграл сурово, посмотрев на коллегу. А Буран мог бы и с Ириной начать встречаться. Сразу бы все проблемы отпали. Совершенно не понимая, как разговор приобрел такой поворот, снежный маг промямлил. — Не могу! Снежана тут же забыла о своих горестях и недобро посмотрела на Бурана. «Ибо за подругу обидно очень». «Неужели не мила?» — грозно спросила она, выглядывая из-за плеча Ивана. «И уже не имеет значения, что стоят они вплотную друг к другу. Судьба Ирины оказалась важнее». От чего же?» — Буран почесал затылок. «Она очень красивая». «И все? Тебя только внешность прельщает?» И столько в голосе Снежаны сквозило негодование, что мужчина вмиг почувствовал себя кругом виноватым. — Ну почему же? — пробормотал он. — Мне нравится проводить с ней время. Она умная и веселая. И... а вдруг откажет? — Кто? — опешила Снежана. — Ирина, конечно же. Вокруг нее вон сколько кавалеров вьется. Девушка даже не нашла, что на это ответить. Посмотрев на Ивана в поисках поддержки, она натолкнулась на такой же изумленный взгляд. Кажется, всем уже давно все было понятно, кроме снежного мага. — А ты признайся в своих чувствах, — посоветовал Дед Мороз. — Вот прямо сейчас и иди к ней. — Да как это сейчас? Без подготовки? — недоумевал Буран. «То есть, как за Снежинки со мной ругаться, так ты первый!» — укорила его Вьюгина. «А как в чувствах признаться, так сразу в кусты!» «Нашла, что сравнивать!» — обиделся Буран на такую несправедливость. «Ясно, понятно!» — со вздохом решила Снежана и, наконец, выбралась из объятий Ивана. «Страх — дело понятное!» «Да ничего я не боюсь!» Воскликнул снежный мак и ушел. «Обиделся!» — предположил Иван. «Да быть того не может!» — не поверила девушка. «Наоборот, смелости набрался!» «И побежал признаваться?» На это снежана отвечать не стала, только лицо потерла, окончательно убирая мокрые полосы. Попросив мужчину обождать, она ушла умыться. И только когда посмотрела на себя в зеркало, испытала стыд. «Расклеилась, как последняя нюня!» Посетовала Снежана и вновь плеснула в лицо холодной водой, надеясь, что припухлость с глаз уйдет. Проявляться перед коллегами заплаканной девушка не желала, как и перед Иваном. Достаточно уже того, что она, как последняя дура, рыдала у него на груди. Вдруг вспомнились крепкие объятия и ласковые поглаживания. И на место стыду пришло смущение. «Как-то слишком сильно мы сблизились», — пробормотала она, потянувшись к полотенцу. «Совсем недавно я его боялась и чуть ли не ненавидела, а сейчас доверяю как никому другому». Вернувшись к Снежнику, девушка самую капельку надеялась, что Иван все же уйдет. Мало ли, дела срочные появились. Зря надеялась. Мужчина вольготно устроился за столом, со скучающим видом просматривая журналы, составленные, кстати, еще Лизой. Интересно, он осознает, что читает записи бывшей возлюбленной? Задалась вопросом Снежана. Вглядевшись в его лицо в надежде увидеть хоть какие-то эмоции, связанные с Лизой, девушка так ничего и не заметила: ни переживаний, ни боли. И почему-то ей это очень понравилось. В душе поселилось спокойствие и удовлетворенность. Видимо, я за него слишком сильно беспокоюсь, нашла себе оправдание в Югина. О, ты уже вернулась! Иван отбросил журнал и встал со стула. «Может...» Со стуком распахнувшаяся дверь перетянула все внимание на себя. Вслед за этим влетевшая в комнату гномка напоминала взмыленную лошадь, которой пришлось проскакать не один десяток километров. «Ой, что случилось? Что случилось?» воскликнула она, поспешив к подруге и даже, кажется, не заметив ледяного мага. «Ты представляешь?» «Буран Ирине признался. При всех!» «Что, правда?» Снежана не смогла сдержать широкую улыбку. «Прямо-таки при всех!» «Правду говорю!» – горячо заверила Ализа. «Сама там была и все видела. Как увидел ее в коридоре, так сразу и заявил. «Давай встречаться! Ты мне уже давно нравишься! Жить без тебя не могу!» Девушка ахнула и прижала руки к груди. Оставалось только сожалеть, что сама не увидела этого знаменательного события. «А Ирина-то что, сразу согласилась?» «Да какое там!» — Ализа изобразила кривоватую усмешку на губах. «Спросила, не пьян ли он. Видимо, сразу не поверила своему счастью». Впрочем, как и несколько придобморочных девиц, когда поняли, что еще немного и вздыхать будет не по кому. Ирка им точно спуску не даст. Я бы тоже поинтересовался, если бы на меня так неожиданно с сомнительными предложениями напали. Решил подать голос ледяной маг. Ой, Ванюша, прости, не заметила тебя сразу. Извинилась гномка, даже немного испугавшись. «Да где уж тут заметишь, если такие дела творятся? Ну и что дальше-то было?» «Так Буран дыхнуть предложил, чтоб доказать, что и капли в рот не брал», на полном серьезе ответила Ализа. Снежана хлопнула ладонями по лицу и то ли заплакала, то ли захохотала, пока вниз сползала. Гномка не совсем была уверена, что именно за звуки издает подруга. В отличие от Ивана, который самым наглым образом ржал, совершенно не скрываясь. Надеюсь, она согласилась, с трудом отдышавшись, спросил ледяной маг. Нет, со всхлипом протянула Снежана, вновь оказавшись залитым слезами лицом. Правда, теперь уже от смеха. Ирина не, не могла так поступить. Конечно же, нет, с улыбкой подтвердила гномка. Бросилась к нему на шею и там же при всех поцеловала. «Подожди немного, скоро хвастаться прибежит», — предрек Иван, помогая девушке встать. «Ирина?» — уточнила Ализа. «Буран!» — в Несон заявили молодые люди. «Это ведь Снежана его так пристыдила, что он признаваться побежал, чтобы смелость свою доказать», — сдал в Югину мужчина. «Теперь точно отчитаться должен». «Так вот кто та самая добрая фея», — с улыбкой сказала Ализа. «А ведь я к тебе шла, когда то представление увидела. Хотела узнать, как себя чувствуешь после встречи с умалишенной Мариной. Уже все обсуждают, что Иван ее уволил». Снежана удивленно посмотрела на мага. «Да, поступила та девица ужасно». «Но чтобы такое наказание?» «Да не увольнял я ее!» — отмахнулся Иван. «На месяц в отпуск отправил, чтобы остыла и подумала над своим поведением». «В предновогоднюю пору?» — уточнила Ализа. «Когда мы все получаем хорошие премии и подарки...» «Да, суров ты, батенька!» «Раньше надо было головой думать!» строго ответил Дед Мороз. «А то развели тут змеюшник! Как их подпускать к созданию подарков? Еще не хватало, чтобы игрушки несчастье притягивать начали!» «Мне ее совсем не жалко», сообщила Снежана, немного успокоившись, что из-за нее никого не уволили. «Зато и другим предупреждение будет, что ты их по стенке размажешь!» полюбопытствовал Иван, весело сверкая голубыми глазами. «Лезть будут? Размажу!» Сурово подтвердила девушка, пусть на лице и появился легкий румянец смущения. «Да уж побояться!» – заверила гномка. «Многие видели, как ты ответила Марине, и поспешили донести до остальных. Еще и приукрасили немного!» А уж после отповеди Ивана в твою сторону и смотреть не решаться. «Проверим?» – предложил маг, хитро прищурившись. «Как?» – поинтересовалась Снежана. «Милая девушка, приглашаю вас в кафе!» – с пафосом сообщил мужчина и прикоснулся губами к слегка подрагивающим пальцам. «С удовольствием!» Согласилась она, искренне надеясь, что ее неуклюжее приседание хоть отдаленно напоминает книгсен, как в старых фильмах про аристократов. Когда пара, весело посмеиваясь, покинула помещение, гномка покачала головой и подошла к снежнику. Погладив прохладный бок, она задумчиво спросила. «Интересно, когда же они осознают, как по-особенному смотрят друг на друга?»